Глава третья. Требовательный младенец. High-need baby. В этой главе рассмотрим понятие требовательный младенец и поговорим, что делать, если у вас малыш именно такой. Помимо возрастных кризисов, хочется отдельно рассмотреть такое понятие, как ребенок с повышенной чувствительностью или требовательный ребенок. Американские педиатры Уильям и Марта Серс В своей книге «Ваш ребенок. Все, что вам нужно знать о вашем ребенке с рождения до двух лет» одни из первых описали требовательных детей, что включает в себя этот термин. Такие младенцы имеют повышенные потребности в заботе и уходе в сравнении с другими. Они с рождения очень громкие, например, на прогулке напрочь отказываются лежать в коляске, а кричат до тех пор, пока мама не возьмет на руки. Спят фрагментарно и очень чувствительны к внешним стимулам. Их может разбудить капля дождя или скрип кровати соседа сверху. Постоянно хотят внимания, не могут занять себя даже на одну минуту. Выплевывают пустышки и бутылочки, не хотят пить из чашки. Могут отказываться от первого прикорма в пользу грудного молока. Не идут на руки никому, кроме мамы. Это навсегда? Дрожащим голосом часто спрашивают мамы. Нет. Более того, это не показатель будущего темперамента ребенка и не означает, что из требовательного младенца точно вырастет гиперактивный ребенок. Что можно порекомендовать мамам? Первое. В первую очередь, требовательный ребенок не показатель вашей несостоятельности в материнстве. Второе. Если вы воспитываете ребенка одна, не стесняйтесь обращаться к друзьям, родственникам за помощью. Это не стыдно. Не нужно думать, что люди сами догадаются. Третье. Если есть возможность нанять няню, обязательно это сделать. Четвертое. Отдыхать и спать при любой удобной возможности, пока спит ребенок. Пятое. Не забывать регулярно питаться. Шестое. В минуты отчаяния, гнева, злости никогда не трясти ребенка, не бросать его на кровать, не бить. Это чревато развитием опасного состояния, синдромом встряхнутого ребенка. Самое лучшее, что можно сделать в такие минуты, обеспечить его безопасность и перезапустить свой цикл стресса. Положить в кроватку и выйти из комнаты, умыться, посчитать до 20, сделать несколько глубоких вдохов-выдохов. За это время с ребенком ничего не случится, даже если он будет, не переставая кричать. Седьмое. Не игнорировать собственные чувства. Если вас посещают суицидальные мысли или мысли о причинении вреда здоровью ребенка, не откладывая обратиться к психиатру или психотерапевту.